Глава тринадцатая Утром, едва мы позавтракали, к воротам подъехала двуколка. Еще вечером я попросила Катрин отправиться со мной. Не хотелось оставаться один на один с Маркизом. Усевшись в экипаж, попросила кучера сделать крюк и заехать к Джарвисам. Элвуд тоже ждал меня с утра. «Ирен, ты вовремя!» — с улыбкой встретил нас купец. «У меня добрые новости. Сегодня с утра в моих лавках настоящее паломничество». управляющий приезжал ко мне, поделился доброй вестью. «Слухи о твоей картине разлетелись по городу быстрее пожара. Многие хотят заказать себе хотя бы небольшой портретик. Я сказал продавцам указывать твой адрес, так что жди покупателей». Мы прошли в кабинет. «Спасибо вам. Даже не знаю, что бы делала без вашей поддержки». Я пожала руку Джарвису и села за стол. «У меня еще одна просьба, если позволите». «Слушаю». Элвуд сел напротив. протянул ему список, составленный Энджи. «Сможете купить это для меня?» Джарвис внимательно прочитал бумагу. «Задание не из легких», — улыбнулся он. «Но постараюсь все найти. Пошлю своих помощников. Пусть побегают». «Вы очень добры». «Не просто так», — подмигнул он. «Если твои картины и украшения будут иметь успех в столице, то предлагаю сделку». «Буду поставлять их в магазины, назначая цену сам. То есть ты устанавливаешь свою стоимость, а конечную уже я. Согласна?» «Да, меня устраивают условия». Не сомневалась, что Элводу можно доверять. «К тому же материальная заинтересованность Джарвиса позволит извлечь и мою выгоду». «Мотаться в столицу мне пока было не с руки». «Отлично. Бумаги подпишем после моего возвращения». Я оставила купцу браслет, серьги и натюрморт. Пора было отправляться к Роберту. Мия болтала внизу с Катрин. «Ирэн, останетесь у нас на обед!» Поднялась девушка мне навстречу. «Не сегодня. Господин Лерой заказал портрет. Мы спешим к нему». «Жаль. Приходите обе, как появится время». Мия проводила нас, долго махая на прощание рукой. Минут через пятнадцать кучер остановился перед высокими кованными воротами. Мы выбрались из экипажа и вошли в небольшой парк, что окружал внушительный трёхэтажный особняк. Прошли мимо старых деревьев с узловатыми корнями. Одетые юной листвой, они задумчиво покачивали ветвями. Дом был выстроен из тёмного камня и смотрелся слегка мрачновато. На стенах висели прошлогодние плети плюща с набухшими почками. Тяжелые квадратные колонны держали массивный портик. На крыльце нас встретил слуга. «Маркиз ожидает вас, леди!» — поклонился он. «Мы оставили верхнюю одежду в холле и нас проводили на второй этаж в просторную библиотеку, заполненную солнечным светом, что лился сквозь большие до пола окна. Роберта еще не было. Располагайтесь!» — указал слуга на диван. «Маркиз скоро будет. Пока подам вам чай». Через пару минут он принес на большом подносе пузатый чайник, три чашки и тарелку с воздушными пирожными, при виде которых у Катрин загорелись глаза. У меня и у самой потекли слюнки. Разлив чай, отдали должное восхитительному десерту. «Можно я всегда буду ездить с тобой?» – набив полный рот, прошамкала сестра. «В жизни не ела такой вкуснотищи!» «А кто будет помогать матушке?» – улыбнулась я. «Тебе тоже нужна помощь!» Важно кивнула Катрин. «Видишь, как тебе пригодилось?» «Не то слово!» Рассмеялась в ответ. «Отрадно застать вас в хорошем настроении, Ирен!» Раздался голос Роберта. «Я удачно выбрал освещение?» «Просто великолепно!» Стало, чтобы поздороваться, за мной поднялась и сестра. «Вы помните Катрин, мою сестру, господин Лерой?» «Конечно!» Маркиз галантно поцеловал руку. Надо признать, вы с сёстрами лучшие украшения Аларика. Но я не вижу вас Мальберта. Сегодня сделаю наброски. Хочу посмотреть, в каком ракурсе лучше писать портрет. Куда мне встать? Я подтащила резной стул на середину комнаты. Лучше сядьте. Как скажете. Но сначала позвольте отдать вам аванс за работу. Роберт протянул мне внушительный мешочек с монетами. Передала его Катрин, взяв папку для эскизов и карандаш. Заметила, как сестра приоткрыла мешочек, и глаза ее распахнулись от удивления. Приступила к наброскам. Работать с Лероем было легко. Он сидел точно памятник, кажется, даже не моргал. Увлекшись набросками, не заметила, как время перевалило за полдень. Отвлекла меня Катрин, ерзавшая так, словно у нее под платьем пятеро ежей. — Нам пора возвращаться, — отложила я эскизы. — Сейчас подадут экипаж. Роберт встал, разминая затекшие мышцы. «Может, останетесь на обед?» «Простите, не сегодня. Мы сильно задержались. Вы отлично позируете. С вами приятно работать. Вот я и забыла о времени». «Перен, у меня будет одно условие. Камни для портрета куплю сам. Хочу выбрать те, что придутся мне по вкусу. Вы составите мне компанию в ювелирную лавку. Ваш взгляд художника там просто необходим». «Ам...» «Хорошо. Как пожелаете, Маркиз?» «Жду вас завтра?» «Да, в то же время. Мы будем». Сев в двуколку, открыла кошель. Там лежали пять гиней. «Ого!» «Я сама, знаешь, как удивилась?» Прижалась ко мне Катрин. «Мы богаты, Ирен!» «Это еще не богатство», — улыбнулась я, щелкнув по носу. «Однако, думаю, мне удастся заработать для нас достаточно денег». прикинув в уме набравшуюся у меня сумму, поняла, что можно начинать разработку прииска. Попросила кочера отвезти нас в лавку Кенжи. «Ирен, рада тебя видеть!» улыбнулась травница, разбиравшая травы. «Знакомься, моя сестра Катрин». «Рада познакомиться. Какие новости?» «Не знаю, с какой начать». Села я возле прилавка. «Даже так? Любопытно!» «Но сначала мне нужен Питер». Не хочу рассказывать все по два раза». «Вот умеешь ты создать интригу». Энджи оставила работу, усевшись напротив меня. «Катрин может сбегать за ним, а мы пока обсудим то, что мужчинам слышать не положено». Сестра побежала к лавке парня, я же поведала о заказе Роберта. Энджи погрустнела. «Ты ведь понимаешь, что он не женится на тебе, даже если захочет. Мезальянс недопустим, иначе ваши дети не унаследуют титул отца». «Все понимаю. Потому держусь подальше от Маркиза. Заказ — это работа и только». «Хорошо», — вздохнула подруга. «Не хочу, чтобы тебе разбили сердце». В лавку вбежала раскрасневшаяся Катрин, за ней вошел Питер. «Что случилось? Твоя сестра буквально вытащила меня из лавки». Сукоризная глянула в ее сторону. «Что?» — Катрин заложила руки за спину. «Сама сказала, мы торопимся домой». «И то верно. Скоро вечер. Я хочу открыть прииск», — выдала друзьям. «Серьезно?» — почесал голову парень. «Хорошо подумала». «Да. Мне нужна команда, а ты, помнится, говорила что можешь помочь в любом деле». Питер усмехнулся. «У меня даже есть готовая бригада старателей». «Пришли их завтра после обеда ко мне. Я напишу адрес». «Будет сделано, госпожа Ирен», — шутливо поклонился парень. «А теперь, дамы, вынужден вас покинуть. Не то мой хозяин устроит мне выволочку». Питер ушел, и мы тоже не стали задерживаться. Дома Катрин выложила все новости за день, едва переступили порог. «Ирен!» – разволновалась Жанин. «Ты уверена? А если дело не пойдет? Если там ничего нет? Потеряешь все деньги?» «Не волнуйся, матушка. Завтра с утра сама схожу к руднику, гляну, что там». Пойми, уж коль отец так бился за него, значит, прииск того стоит. Женщина покачала головой. Мы столько бед пережили из-за него. Мне по неволе страшно. В этом виноват не прииск, а алчные люди, охочие до чужого добра. Ирэн права, поддержала меня Бетти. Все ее идеи приносили до сих пор доход. Доверься, матушка. Хорошо, девочки. Вы уже взрослые. Пора и правда больше прислушиваться к вам. Кротко улыбнулась Жанин. С утра, надев старые ботинки и пальто, собралась идти. «Ирен!» – остановила меня на пороге Бетти. «Погоди, я с тобой. После нападения не хочу отпускать тебя одну. Буду рада компании», – отозвалась я. Вместе мы прошли предместье, чуть прошли по дороге и свернули на едва заметную трубку, что вела к прииску. Направление хорошо запомнила в прошлый раз, когда мне его показала Энже. Скоро перед нами выросли каменные сопки. В одной из них была проделана неглубокая штольня. Дошли. Бетти опустилась на стоявший рядом камень. «Там нужна моя помощь?» «Нет, я сама смотрюсь. Из дома мы захватили небольшой фонарь, в который вместо лампочки вставлялась свеча. Зажгла его и ступила под темный свод. «Что же ты нашел здесь, Аларик?» разговаривала я сама с собой. Осмотрела каменистую почву. Это старые отложения, разрушенных некогда гор. В таких местах можно найти отличные самоцветы. Я прощупывала и разглядывала буквально по сантиметру. Света мой фонарь давал немного. Скоро глаза утомились, но останавливаться не собиралась. Выработка была совсем неглубокой. Скорее всего, отец нашел несколько камней на поверхности и решил сделать пробу, так сказать. «Ну что же таится здесь?» В руде показались неясные блики. Я потерла поверхность, пытаясь разглядеть, что скрывается в толще породы. «Гранат? Рубин? Или полудрагоценный сердолик?» «Надо начать разработку. Так на глаз не определишь. Но уверенно мне не показалось». Довольная выбралась наружу. «Наконец-то!» — поднялась мне навстречу Бетти. «Уже хотела идти за тобой. Что так долго?» «Искала». Затушила свечу, вынув ее из фонаря. «Не томи, Ирен!» — топнула сестра. «Что там?» «Пока не знаю. Надо начинать разработку. Одно скажу точно. Самоцветы там есть». Бетти довольно улыбнулась. Не задерживаясь более, отправились домой. «Давно хотела спросить», — обратилась я к сестре. «Призк стоит заброшенный несколько лет. Почему никто не позарился на него?» Я имею в виду, не забрался тайком. Ответ прост. Когда-то между старателями и воришками были настоящие бойни. Дабы прекратить все это, король издал указ. Того, кто покусится на чужой рудник, ожидает смертная казнь. И потом ни один ювелир не купит у тебя камни, если не убедиться, что ты действительно хозяйка прииска. Также дозоры, которые следят за порядком в этих местах. Серьезный подход. Уважаю. Мы быстро добрались до дома. К обеду пришел невысокий коренастый мужчина. «Я Генри Нейт. Питер сказал, у вас есть для нас работа, госпожа?» «Да. Вы знаете прииск Аларика Колмана?» «Бывал в тех местах», — кивнул старатель. «Я хочу начать разработку рудника. Осмотрите его, составьте список необходимых материалов». «Все сделаем», — деловито ответил мужчина. «Сейчас же схожу туда сам». И к вечеру список будет уже у вас. — Отлично. Мы посчитаем с вами, сколько потребуется денег, и можете приступать к работе». Генри не стал задерживаться, отправившись прямиком к руднику. Жанин подошла ко мне, обняв. — Девочка моя, я искренне верю, что ты сделаешь то, что не успел Аларик. — Так и будет, матушка. У меня был легкий мандраж. Не каждый день начинаешь разработку собственного рудника. Но я и правда верила, что все получится. Понимаю, что впереди будут и трудности. Однако меня не так легко сломать.